Тихо, не в том смысле, что перестали петь птицы или прекратил дуть ветер в знак понимания важности момента. Но так, как было тихо все это время, есть только река позади меня, вода бегущая по камням, шлепает словно непрерывно аплодируя. Я прислоняюсь к дверной раме рядом со брайен. Небо сборище облаков того вида, в котором можно разглядеть каких-нибудь животных или лица людей, хотя сейчас ни одно лицо мне не показывается. Такое ощущение, что теперь я должен что-то чувствовать, что-то ясное и понятное. Грусть, например, или ярость. Но вместо этого только пустота, усталость, опустошенность. А еще понимание того, что тот, кто сделал это с Лейн, все еще здесь. И словно вызванная силой моих мыслей, Появляется некая фигура, которую я не замечал прежде. Она возникает у берега реки, стоит там по колено в воде, стоит, нагнувшись и опустив руки в воду. Она занята чем-то, чего я не могу отсюда разглядеть. Мысль о побеге мелькает в голове лишь на мгновение. Я вполне могу незаметно подняться, ускользнуть за дом, сесть в мустанг и первым рвануть по тропинке к дороге. Но он знает, что я здесь. Знает, что я думаю, именно эти думы, и беспокоит его это не более, чем развязавшийся шнурок на ботинке. Преследователь оборачивается только один раз, когда я спускаюсь по склону и останавливаюсь в дюжине шагов позади него. Достаточно близко, чтобы рассмотреть повязку у него на лбу, уже запачканные бинты, которыми он обвязал себе голову. Рассмотреть, что он моет нож... с длинным лезвием и резиновой рукояткой. Тот самый нож, который мы оставили рядом с его телом, на подушке в номере мотеля. Он оглядывается через плечо и, увидев меня, приветственно улыбается. Хотя в этой улыбке незаметно тепла. Это взгляд, каким одно животное смотрит на другого, чтобы успокоить его, усыпить его бдительность, прежде чем нанести смертельный удар. Медленно-медленно. Джордж Бэрон перемещается, поворачивается. Теперь он стоит полностью, развернувшись лицом и всем телом ко мне. Ноги его по-прежнему в воде. Ее поток уносит прочие бесцвеченные клочья, смытые с лезвия ножа. Обрючены моего противника промокли, с них капает. «Ты спустился сюда, только для того, чтобы смыть все это, или же чтобы дать мне шанс уехать? Интересуюсь я». — Никуда ты не уедешь, — отвечает он, — я вывинтил свечи в твоей машине. Я мог бы убежать. Далеко бы ты не убежал. Там есть еще и твой фургон. — Ага, — говорит он, — и достает ключи из кармана. Издевательски трясет ими в воздухе. Вот так ты бы уехал. И тут разом мне открывается вся полнота его намерений. Она жгучим валом поднимается снизу. от ног. Я начинаю дрожать и не могу остановиться, хотя и пытаюсь. Преследователь видит это и снова улыбается своей неулыбкой. Он вытаскивает одну ногу из воды и ставит ее на берег. «Откуда у тебя фургон и почему именно фургон?» — спрашиваю я, осознавая, что сейчас лучше говорить хоть что-нибудь, чем молчать. «Чтобы увести ваши трупы». «А я-то думал, что это идеальное местечко, чтобы прямо здесь спрятать парочку трупов!» «Погребение! Не тот способ, который мне требуется!» Говорит Бэрон, качая головой, как будто разочарованный и недовольный тем, что люди совершают такую ошибку. «И знаешь, что еще? Мне здесь не нравится!» Преследователь переносит на береге вторую ногу, выпрямляется... Тут я впервые замечаю кровь у него на пиджаке. Не капли крови брызнувшей на него, когда он порезал убраен, хотя их тоже много на его одежде, а кровь из жуткой раны у него на боку, прямо под бедром, овальное, кровавое пятно расползающееся по ткани. Он прослеживает мой взгляд, кивает на эту дуру у себя в теле, словно это ничтожная проблема, которой он может заняться и позже. Например,. Воспользоваться услугами химчистки, там с ней моментально разделаются. «Твоя подруга здорово сопротивлялась, хотя и больная», — поясняет он. «Тебе нравится убивать женщин? Дело вовсе не в том, что мне нравится и что не нравится. Твои наниматели», — говорю я, — «чего они боятся? и мне нужно оправдывать передо мной свои решения, а ты сам догадайся». «Я бы сказал, что ты слишком близко к чему-то подошел», — говорит преследователь, — и взбирается чуть выше. Он еще стоит ниже меня, но за один шаг сумел преодолеть половину разделяющего нас расстояние. «Разве церковь не одобрит что-нибудь вроде публичного просмотра документа?» — говорю я. «А мысли у меня крутятся, и мозги напрягаются, выискивая выход из этого положения». безуспешно пытаясь придумать план бегства. Один только фактор паники может принести и несколько миллионов новообращенных. Они не занимаются таким бизнесом, не возятся с переменой верований. И они заняты сохранением того, чем уже обладают, сохранением равновесия. Если оно не нарушится само, нужно не дать какому-нибудь безмозглому говнюку его нарушить. Вот такое дело. Дело, в котором ты рад оказать им содействие. Я наемник, говорит мой противник устало, и это, кажется, удивляет его самого. Я такие дела не раз проделывал. Убийца, нанятый церковью. Этот факт хоть когда-нибудь тревожил совесть мальчика посыльного из истории. Ты католик, Дэвид? Мои родители были католиками, но только по названию. И все же, ты знаешь, что это такое? Иметь священный сан. «Не убей. Самое часто встречающееся исключение из правил. Однако, постой, ты ведь у нас настоящий эксперт, верно?» Смех Джорджа сейчас вполне искренний, настоящий. Он обрывается только от жгучей боли у него в боку, которая сгибает его пополам. Но через секунду он снова выпрямляется. «Ты можешь им сказать, что я сбежал, — говорю я». Ничто в выражении лица моего собеседника не показывает, что он это услышал. Он делает еще один скользящий шаг, ближе ко мне. И еще один. Преследователь ожидает, что я побегу. Его руки чуть отставлены в стороны, а колени согнуты. Он готов сделать прыжок, когда я брошусь вверх по склону. Но, видимо, мой враг рассчитывает, что навалится на меня еще до того, как я сделаю первый шаг. Поэтому он поражен, когда я бросаюсь на него. Бросаюсь даже не думая о ноже, не думая ни о чем, кроме быстроты движений. И я достаю его, прежде чем его натренированная реакция получает малейший шанс нападать мне ногой. Это почти срабатывает. Я толкаю Бэрона, мои ладони врезаются ему в грудь, когда он поднимает руку с ножом, так что он промахивается. и клинок проходит надо мной, не задев меня. Он лишь пропарывает мне рубашку, проводит по ней красную черту, от плеча до плеча. Но преследователь снова поднимает руку с ножом, не колеблясь, в отличие от меня, делающего паузу в четверть секунды, отвлекающегося на ненужные, бесполезные мысли. Я снова пихаю его. Это не более чем легкий толчок, просто скользящий контакт, который мы нередко получаем. от попутчиков метров метро в час пик. Но его, оказывается, достаточно, чтобы мой противник слегка отступил назад, одной ногой нащупывая более прочную опору позади. Нога сталкивает ком дерна и соскальзывает еще дальше, и я снова набрасываюсь на него. Мы падаем, оба, неуклюжие объятия, из которого ни один из нас не может выпустить другого. Я оказываюсь на Бероне, а он подо мной. Так, мы продолжаем скользить вниз, пока не падаем в воду. Безумное барахтанье, удары кулаком, куда попало, водянистая блевотина. Это уже не борьба, а инстинктивные попытки нас обоих держать голову над поверхностью воды. Я чувствую страх преследователя, придавленного мной, точно так же, как и свой собственный. Но вместо того, чтобы заставить меня заколебаться и уменьшить усилия, Его страх придает мне сил, дает понимание того, чего я хочу. А хочу я, чтобы мой противник подольше и посильнее почувствовал это состояние. Расчет на это еще больше убыстряет мои движения. Мое колено прижимает локоть Джорджа, так что нож теперь не может дотянуться мне до живота или груди. Правда, преследователь может ухватить меня за руки, которые сейчас сомкнулись в него на горле и нащупывают кадык. а потом нажимают на него изо всех сил, всем весом моего тела. Легкий щелчок, чего-то мягкого, проваливающегося у него в горле под моими пальцами. Но он все равно продолжает размахивать ножом, пока кончик лезвия не утыкается мне в основание большого пальца и не упирается в образовавшийся порез. Кровь, вскрик боли, а барон продолжает резать дальше. Он в буквальном смысле пропиливает плоть. Потом кость. Даже несмотря на то, что его лицо из красного становится лиловым, а затем почти черным, он продолжает методически меня резать. Но я не выпускаю его. Боль расходится и кричит криком, словно внутри у меня заперто дикое животное, кусающее само себя, пытающееся с помощью когтей выбраться наружу. Нож преследователя делает рывок, рассекает последний клочок плоти, и палец падает в воду. Он уплывает прочь, покачиваясь, словно играя, оставляя за собой на поверхности маслянистый след. Я смотрю на него, чувствую, как жизнь вытекает из меня, и как она только что перестала вытекать из человека подо мной, голову которого я теперь погружаю под воду и держу ее там. Смотрю на его ноздри и губы, вижу, как из них вылетают пузырьки воздуха, Все медленнее и медленнее. Потом они перестают вылетать. Белая пелена беспамятства застилает мне глаза, но я так и не выпускаю преследователя. Даже когда сам падаю вперед или назад, или вниз и ускользаю прочь, не выпускаю. Часть третья. Эдем пересекая. Глава 23 Все белое, сплошная белая пелена. Затем кусочек за кусочком, вокруг снова появляется мир. Я сижу в машине возле реки. Прямо передо мной стоит фургон с номерными знаками провинции Онтарио. Вам предстоит сделать настоящее открытие. Кровь. Именно вид крови заставляет меня быстрее прийти в сознание. и увидеть все вокруг в деталях и подробностях. Руль с надписью «Форт» на клаксоне, айфон на приборной панели, мокрый охотничий нож, устроившийся внизу на консоли, в подставке для стаканов. А еще боль. Она добавляет характерных черт окружающему миру, по мере того, как я осознаю его. Помогает импровизировать. «У тебя большой палец отрезан, перевяжи!» Голос в голове. Помогающий, настоятельный. Останови кровотечение, иначе снова потеряешь сознание и уже не придешь в себя. Голос Тес, Вот уж никогда бы не подумал, что она специалист по оказанию первой помощи. Никогда она не умела справляться с подобными вульгарными проблемами. Но сейчас дочка вроде бы знает, о чем говорит. Я оглядываюсь на заднее сиденье, и вижу, что мой спальный мешок раскрыт. Трусы и хлопчатобумажные майки валяются как попало, а тюбик зубной пасты лежит без крышки, и из него на кучу носков сочится содержимое. Я хватаю одну из рубашек и туго перевязываю обрубок пальца. Смотрю, как ткань пропитывается кровью. Становится картой все расширяющихся островов. Дотягиваюсь до айфона и другой рукой набираю 911. Аппарат отвечает короткими гудками, означающими неудачу. Нет связи. Что-то заставляет меня открыть другое окно на экране аппарата. Функция диктофона. На экране список записей. Найди нужную, нажми на плей. Рев воздуха, быстрая езда с опущенными стеклами. Потом голос, пробивающийся сквозь фоновый шум. словно он может им управлять. «Вы верите в Бога?» Голос молодой, женский, но не принадлежит девушке. Голос собранный из многих отсутствий. Отсутствие каких-либо движений, каких-либо колебаний, словно нет в нем ничего, говорящего о том, что делает его нечеловеческим. «Я не знаю, есть Бог или нет, я никогда его не видел, даже если он существует». «Мой голос...» Знакомые резкие хриплые обертоны, признак коррозии от горя. Но есть в нем и что-то новое, зацепка какая-то. Он отрывистый от страха. Но я видел дьявола, и могу вам сказать, что он очень даже реален. Ключи, позванивая, болтаются в замке зажигания, и я поворачиваю их, но мотор не заводится. Да, свечи. Преследователь не блефовал насчет того, что вывернул их. Я распахиваю коленом водительскую дверцу и пробую встать ногой на землю. Тут осталось что-то, что я не могу здесь бросить. Я должен что-то понять. Первые три секунды все идет хорошо. Потом колени у меня подкашиваются, и я падаю, и моя щека врезается в гравий дорожки. Но вскоре я снова оказываюсь на ногах. еще до того, как понял, что пытаюсь встать. Теперь за угол, к телу, что осталось лежать возле задней двери, к моей подруге. Ее лицо так спокойно, что заставляет подумать о том, что она чувствовала перед концом. Что-то вроде успокоения, даже блаженства. Хотя я вполне могу ошибаться, потому что разве нет чего-то насмешливого, издевательского, в широко открытых глазах Олейн. Глядящих прямо на солнце Разве улыбка у нее на губах Это то, что осталось от ее жестокого смеха? От веселого предвкушения того Что ожидает меня на берегу реки? Потому что именно туда Ведут меня сейчас мои собственные ноги Пробираясь сквозь траву к серому течению Вода хлюпает и закручивается вокруг камней Что торчат над ее поверхностью Подобно выбеленным черепам И, видимою, тьмой, вернее, был мерцавший лишь затем, дабы явить глазам кромешный мрак. Мертвый преследователь лежит всего в нескольких ярдах ниже по течению. Ноги в текущей воде смещаются то вправо, то влево, словно стараясь охладиться, освободиться от жара. Я опускаюсь на колени рядом с его телом, достать ключи у него из кармана. а потом положить ладонь на неподвижную грудь. Попробовать ощутить сердцебиение, которого я знаю, там нет. Хотя точно так же знаю, что сейчас он заговорит со мной. Мертвец открывает глаза, медленно приподнимает мокрые веки. Я отказываюсь воспринимать и принимать то, что происходит, в тот момент, когда это происходит. Его губы тоже двигаются, раскрываются. раздвигаются со звуком, напоминающим шелест слипшихся страниц книги. Я наклоняюсь ниже, почти прижимаюсь к ним ухом, и слышу влажный шепот, который выходит из него со звуком песка, сыплющегося в колодец. Он говорит со мной, но уже не голосом человека, а голосом лжеца, которому мне приходится верить. У меня нет другого выбора. Мертвец. Произносит одно слово И все снова возвращается обратно Пандемониум